Глава 230. Снова наступила ночь. Это время суток не было плохим для моих целей, поскольку было темно, да и луна не выходила из-за туч. Это было прекрасно. Сегодня я планировал во что бы то ни стало проникнуть во дворец, поскольку у меня оставалось мало времени. Я достал одежду из своих вылазок, из пространственного кармана и обратился к Сяужоу. Сегодня ты должна остаться здесь, не ходи со мной. Она кивнула. Я видел признаки беспокойства в ее глазах и успокоил ее. Не волнуйся. Даже если я не смогу победить их, разве я не смогу сбежать? В настоящее время у меня нет прошлых опасений. Просто жди меня здесь и следи за дядюшкой Чай. Если он будет что-то делать, обязательно расскажи мне. Дав ей задачу. Я мгновенно оказался в небе. Мой костюм был полностью черным, и под защитой черного неба земли меня не обнаружить. Я взлетел на сотню метров и аккуратно направился в сторону внутреннего дворца. Там все еще ярко горел свет. Темное место за дворцом находится там, где обитает темный дракон. Оборона внешнего периметра внутреннего дворца была слишком высокой. Там повсюду сновали сторожники. Внутри было чуточку полегче. Я выбрал самое большое здание в качестве точки приземления и спрятался, разместившись на его крыше. Здание, кажется, было занято кем-то, поскольку из него время от времени доносились шум и крики. Я подполз к краю, но так, чтобы мою фигуру скрывали другие здания. Я приложил ухо к крыше и прислушался. Звук, доносившийся из здания, был хаотичным. Там, кажется, обсуждали какие-то дела. Глубокий голос сказал, «Ваше Величество, теперь, когда моральный дух солдат высок, самое время напасть на человечество. Пожалуйста, отдайте приказ». Другой хриплый голос произнес, «Ваше Величество, крепосты Лун находится в руках человеческой расы уже несколько сотен лет, Ее защита слишком велика. Если мы нападем на них, это может привести к огромным потерям людей, поэтому я не согласен с предложением принца Садан». Демонический король Садан яростно ответил. «Хай, Анча, почему ты всегда против моих идей? По твоим словам, мы не должны начинать нашу атаку? Наш альянс Империи Величественной Мглы насчитывает порядка 2 миллиона воинов». Небольшое количество смертей приемлемо для нас, ведь так. И так первым говорившим был демонический царь Саддан. Он поддерживал войну с человеческой расой, в то время как вторым был отец Келунду, королевский советник Хаянча. Хайянча ответил ему: "Ваше величество, я не предлагал идею отложить атаку. Скорее мы должны найти наилучшую возможность чтобы избежать потерь». Демонический король Саддан усмехнулся. «Лучшие возможности? Какой лучшей возможности? Ты про свой прошлый гнилой план? Разве он не провалился и не привел к гибели бесчисленных элитных воинов нашей страны? Его Величество не обвинил тебя в этом, но ты продолжаешь говорить о поиске лучшей возможности?» Нежный и красивый голос сказал. «Дядя, ты и не должен так говорить. Предыдущий план провалился не совсем из-за учителя». Как только я услышал этот голос, мое тело задрожало, а разум покинул мою голову. Этот голос не был чужим. Он принадлежал Мудзи, той, которую я желал днем, и о которой я мечтал по ночам. Я был переполнен тягой к ней. Пока я думал о своем следующем действии, я услышал голос демонического императора. «Кто ты?» «Неожиданно проникший в мой дворец!» Я почувствовал поток силы, летящий в мою сторону. Я очнулся от грез и двинулся в сторону. М Бам! Место, в котором я только что лежал, было взорвано, а воздух наполнился пылью. Плохо меня обнаружили. Я не побежал, но спрятался под карнизом. Несколько человек выскочили из образовавшейся дыры. Демонический император Садан грубо сказал. «Келунду, чем ты занимаешься? Как лидер сияющих защитников ты фактически позволил убийцам проникнуть во дворец? Всем быстро рассредоточиться и найти его!» Этот стражник не допустил беспорядка среди своих людей. Когда я услышал... Постепенно удаляющиеся звуки преследователей, я с облегчением вздохнул и подтянул себя на крышу. Пока я искал путь к отступлению, рядом со мной появились две фигуры, которые отрезали мне пути к отступлению. Предо мной оказался Келун Дуо. Он улыбнулся и сказал, «Друг, ты очень умен, но все равно не сможешь сбежать от нас». Я хрипло фыркнул и собрал магию в руке. готовясь сбежать из этой ситуации. «Брат Валенг, не убивай его, он мне нужен живым!» Полное имя келунду келунду Валенг. «Брат Валенг, не убивай его, он мне нужен живым!» Полное имя келунду келунду Валенг. Это был голос Музы. Она была за моей спиной. келунду почтительно ответил. Как пожелаете, ваше высочество. Я использовал ближнюю телепортацию, чтобы избежать окружения, но я не принялся бежать, поскольку хотел посмотреть на Мудзы, о которой я так долго грезил. Она совершенно не изменилась, она была все так же прекрасна, правда, слегка исхудала и ослабла по сравнению с прошлым. Ее элегантность подчеркивала ее одежда принцессы. Когда они стояли рядом, они выглядели как идеальная пара. Они подходили друг к другу. Мое сердце испытывало неописуемую боль, заставляя меня скрежетать зубами, пока я поглаживал шрамы на лице. Мои глаза выражали сложные чувства. Мудзи остановила Келунду, что собрался атаковать. «Он только что использовал телепортацию. Мне кажется, я знаю его. Кто ты?» Она задала мне вопрос. Я грустно рассмеялся и ответил. «Не спрашивай, кто я. Ты хочешь поймать меня? Это невозможно!» Я подавил свое возбужденное состояние и использовал телепортацию, чтобы сбежать. Она закричала мне вслед. «Сейчас же остановись и объясни мне, что ты имел в виду!» Она использовала магию ветра, чтобы преследовать меня вместе с Келунду. Я определенно не мог допустить, чтобы они добрались до меня. После телепортации на максимальное расстояние я, наконец, смог скрыться от них в саду внешнего дворца. Я присел на корточки, сдерживая боль в груди. «Небеса! Почему вы настолько жестоки, раз позволяете мне встретиться с Мудзи, но не позволяете ей узнать меня? Почему?» Ткань, скрывающая мое лицо, намокла от слез. раньше я думал что буду удовлетворен лишь одним взглядом на нее, однако после встречи моя тоска только усилилась я не мог не хотеть вернуться чтобы еще раз взглянуть на нее. я скрыл ауру своего тела и прокрался в сад, который практически все время пустовал Мудзи и келунду еще не ушли и переговаривались между собой Келундо сказал «Ваше высочество, давайте вернемся назад, чтобы его величество не слишком беспокоился в ожидании. Я использую сияющих защитников, чтобы поймать убийцу». На лице Мудзы застыла гримаса путаницы. Она пробормотала. «Почему этот человек мне так знаком? Я определенно знаю его. Но кто он?» Я был тронут ее словами. «Неужели она смогла опознать меня?» Она сумела сделать это даже после того, как мое тело и голос изменились. Я не догадался, что, несмотря на изменение своего тела, мой стиль использования магии остался прежним. Она была так близка со мной, разве она могла забыть мою выправку и манеру речи?